Глава 29. Телефон хмурого снова подает голос. На этот раз высвечивается туманно-торжественное сообщение. Чрезвычайный полномочный курьер шесть раз не застал вас по домашнему адресу для вручения телеграммы чрезвычайной важности. В целях предосторожности свяжитесь с секретариатом управления делами АПВИ через QNV 47. Такую новость нельзя проигнорировать. На внеочередном военном совете, украшенном кофейным излишеством, Турбанов и Агата принимают решение. Тоже, конечно, чрезвычайное. Переселиться на некоторое время в гостиницу, причем жить в разных номерах. Министр финансов Агата настаивает на самом дорогом варианте. По ее мнению, самом конспиративном. Поэтому Сергей Теренчевич Кондеев вселяется в трехкомнатный люкс Жирную позолоченную мечту глубоко провинциального дизайнера о покоях арабского шейха, дислоцированных где-нибудь в государственном Эрмитаже. Уже на фоне этого убойного великолепия, так и не сообразив, через кого и с кем ему надлежит связаться, Турбанов сочинил и послал с легким сердцем ответное сообщение. По домашнему адресу не проживая, в целях предосторожности переехал в отель «Новый русский Парадайз», хотя здесь отвратительные интерьеры. «Если заменяешь собой хмурова считал он, — ты просто обязан быть чем-то недовольным». Для себя Агата выбирает стандартный номер в средней обшарпанности этажом выше. Но в гостинице она только ночует, а днем большую часть времени одолевает какие-то полулегальные финансовые тропы и тянет где килограммы долларовых брикетов из пакета супермаркетов «Родина» аккуратно расслаиваются на невесомые банковские флешкарты. «Может быть, тебя засосал мир Чистагана? На всякий случай спрашивает Турбанов. «Не исключено», — хвастается Агата. «Я даже подумываю, новый шарфик купить». 8 утра в дверь турбановского люкса, тихо и почтительно постучал чрезвычайный полномочный курьер. Человек в синем мундирчике, без погон, похожий сразу и на царского камердинера, и на члена Брежневского политбюро. В обмен на подпись за корючку, которую Турбанов неуклюже скопировал с Кондеевского удостоверения, курьер выпустил из рук депешу и удалился, пятясь задом, словно боялся выказать непочтительность, повернувшись к адресату спиной. Это было угрожающе пафосное и архаичное по виду послание, словно бы отправленное из прошлого века. Верхо национальный герб, на широком красном поле, канцелярские реквизиты и целая вязанка грифов. Секретно, лично в руки. Снятие копии воспрещается. Про прочтение сжечь. Сам же текст послания при всех длиннотах почти ничего не говорил ни уму, ни сердцу. Но, вероятно, Кондеев, прочитав первую же фразу, должен был подскочить от радости, прижать к сердцу эту бумагу и потом, дочитав, не сжечь, а разжевать и проглотить, как счастливый, билет. Там извещалось, что в результате тотальной сквозной проверки по линиям ГРУ, МВД, ФСБО, ССУ, Центра У и Центра Ф Федеральной службы санитарно-эпидемиологического надзора, опираясь на донесение Комитета по выявлению восьми степеней лояльности, высшая инстанция утвердила кандидатуру Кондеева СТ на пост чрезвычайного финансового агента с последующим откомандированием в город Лондон, Великобритания, для выполнения спецоперации «Особой важности». Провести инструктаж перед поездкой, порученная генерал-лейтенанту, флагману М.Ю. «Они тебя раскусят», — говорит Агата вечером того же дня. «Они тебя раскусят моментально. Ты не похож на Хмурого. У него были глаза убийцы. Он же, правда, людей убивал или заказывал. Сам не об этом говорил. А ты даже бешеного пса не способен пнуть». Но дело не в хмуром. Они, возможно, никогда и не видели его. Дело в том, что ты другой породы. Ты, например, не можешь унизить подчиненного или просто нижестоящего. Ты и нахмуриться не сумеешь просто так. Ни за что. Кто? Я не сумею. Турбанов почти оскорблен. Агата пришла замерзшая, потому что долго простояла на ветру, дожидаясь какого-то валютного деятеля. Он опаздывал навстречу когда все-таки подъехал на лакированном черном недорожнике, блеснул фигурным перстнем с распятием на фоне триколора и спросил, «Давно ждешь, красотка?» Она сразу поняла, что не будет иметь с ним никаких дел. Зря потратила время. В ее номере, кроме средней обшарпанности, еще и скудноватое отопление. И Турбанов зовет Агату в свои дизайнерские апартаменты, где, наоборот, жарко но она уже успела лечь под одеяло и накрыться с головой. Надышав немного тепла, она выглядывает и говорит, «Прячься тоже сюда, у меня здесь рай». Но как только он внедряется в надышенное убежище, звонит телефон хмурова и Турбана встает, чертыхаясь. «Сергей Терентьевич, вас беспокоит из приемной генерала-флагмана. Матвей Юрьевич хочет с вами поговорить». Турбанов оглядывается на Агату и делает зверское лицо. «Некогда мне сейчас, я занят. Скажите, пусть завтра позвонит. А лучше послезавтра». Потом выключает телефон и сомневается вслух. «Ну как я? Не очень?» «Ты очень», — заверяет она. «Ты всегда очень».